Глава 92. Энциклопедия. Муравьиная кислота. Муравьиная кислота – необходимый компонент жизни. Она содержится в клетках человека. Во второй половине XIX века муравьиную кислоту использовали для хранения мяса и других продуктов питания. Но в основном ею пользовались, чтобы выводить пятна с простыней. Поскольку синтезировать муравьиную кислоту еще не научились, то выжимали прямо из насекомых. Тысячи муравьев сдавливали в пресс для подсолнечного масла, а болт закручивали до тех пор, пока не выделялся желтоватый сок. Этот отфильтрованный сок, сироп из раздавленных муравьев, продавался во всех хороших аптеках в отделе жидких пятновыводителей. Эдмон Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.